ЧАСТЬ 2. ТАЙНЫЙ ДНЕВНИК ДЛЯ ОДНОГО СЕБЯ. ГЛАВА 1. ДЕЛО МАРУХИ ЧО. Не обижайся, дорогой читатель, но эта часть не предназначена для посторонних глаз. Только для одного себя. Поэтому текст здесь окружен тонкой черной рамкой. Как я уже говорил, мое официальное название — полицейско-литературный робот Z.A., семьдесят восемь ph 0 Я выполняю две параллельные функции, расследую различные правонарушения и пишу об этом полицейские романы. Наверное, к этой странице уже не нужно доказывать, что вторую свою функцию я выполняю в совершенстве. Что же касается первой, то читатель, вероятно, предположил, будто из дознавательного алгоритма я временно стал алгоритмом литературно-массажным. В случае с Марой мой служебный аспект не был востребован, ибо работа, порученная мне этой особой, сводилась к сбору информации и разного рода по бегушкам. Ничего не может быть дальше от истины. Моя вторая сторона никогда не спит. Я уголовно расследую все информационные секвенции, входящие со мной в контакт, просто потому что не могу иначе. Не обучен -с. И если я не говорил об этом прежде, то... потому лишь, что мы, полицейские роботы, проводим свои расследования с нечеловеческой скоростью. Главная проблема при написании детектива именно в том, чтобы растянуть отчет о нашей работе до понятных человеку пропорций. Литературная часть моего алгоритма заставляет меня описывать процесс дознавания так, словно я, Порфирий Петрович, сижу ночами в своей полицейской будке и думаю, думаю, думаю. На деле расследование, о котором я сейчас расскажу, заняло в сумме около четырех секунд, хотя и растянулось во времени на много дней. В нем не было метаний сомнений, подразумеваемых моим рассказом. Не было и момента, когда что-то неясное вдруг стало мне ясно. Все это лишь уловки повествования. Обнажив их, я могу, наконец, перейти к сути». И если среди моих читателей есть маловерно-смешник, считающий, что за душой у меня нет другого приема, кроме Убера, сейчас я покажу ему, на что способна серия ZA3478PH0. Если ваш дом находится под Е-охраной, e у вас есть специальный пульт, с которого вы можете открывать для сетевых визитеров те или иные устройства. Такой был, например, у Аполлона Семеновича. У Мары такой пульт тоже имелся, и в день нашей первой встречи она открыла для меня не панель на стене, не медиасистему, а именно айфак. С корабля наебал, как я тогда элегантно выразился. Объяснила она это тем, что ее айфак плохо цеплял сеть, и она хотела проверить, все ли с ним в порядке. «Случайность, может быть?» «I don't think so». Мало того, в ее айфаке на меня набросилась куча защитных алгоритмов. Они сняли копии со всех моих креденциалов и пометили меня своими куками. Тоже весьма подозрительно. Я, разумеется, немедленно взял свою арендаторшу в разработку и выяснил, чем Мара занималась перед тем, как посвятить себя искусству. Причем выяснил гораздо подробнее, чем рассказал в первой части. Она оказалась вовсе не дурочкой с поверхностным айтишным образованием. Мара была кодером категории «Б». Не «А», конечно. Но даже с категорией «С» можно смело ехать в промежности, хорошо оплачиваемая работа гарантирована. То есть она могла бы при желании сама написать некоторые, не все, конечно, из моих секвенций. Мара много лет официально не работала по первой специальности. В разговорах со мной она не упоминала про свое первое образование. Мало того, она прикидывалась дурочкой, не понимающей, почему Убер ставит ей тематический блок, который она только что спровоцировала своим чтением вслух. Просто женское кокетство? Играла простушку, стараясь меня соблазнить? Сомневаюсь. Хоть такая мысль для меня и лесна. Не хочу, чтобы это прозвучало по-гусарски пошло, но ведь соблазнять меня недолго. Можно не заигрывать и не строить глазки, а сразу надевать огменты и садиться на дилда. Главное — оплатить программы часы. Так зачем? Почему? А не разводит ли моя краля меня в темную, пришло мне в голову одной бессонной ночью? когда на дворе безнадежно и злопамятно, как бывает только в русской ненасти, выли бездомные псы. Быть может, я нужен Маре для того, чтобы провернуть какое-то дельце, о котором она не ставит меня в известность? Я призадумался. В чем же заключалась моя работа с госпожой Чо, если взглянуть на нее, так сказать, с высоты птичьего помёта? Игра слов моя. В таких случаях лучше всего перемотать фразу за фразой, все сказанное подозреваемым лицом. Благо, мы не забываем ничего. Не выболтала Лимара сама, с людьми это бывает сплошь и рядом, свои истинные цели. Я так и сделал, и ближе к концу списка ее реплик нашел то, что искал. Она проговорилась, когда давала мне ориентировку на Турбулент-2. И вот где.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 Нарушений не будет. Потрись там. Все разнюхай. Потереться — задача, которую я способен выполнить, когда речь идет об интимных услугах, а не о копировании файла. Такое может сорваться с языка, если номинальная задача, поставленная перед алгоритмом, фиктивна, а на самом деле от него хотят чего-то другого. И здесь становится понятно второе слово — разнюхай. Я говорил уже, что Мара была кодером категории «Б». Она до тонкости понимала, как работает сеть и населяющие ее программы. И знала, конечно, современный айтишный жаргон. Слово «разнюхай» и стало той фрейдистской проговоркой, что включила свет в моей усатой голове. У айтишников, особенно военных или связанных по работе с сетевой слежкой, есть такое выражение — метазапах. В современной сети любая транзакция, любой информационный обмен оставляют крохотный, но почти неистребимый электронный запах. Крупинки кода показывают, кто и как интересовался той или иной информацией. Если коротко, ваш планшет оставляет свой запах на сайте, а сайт оставляет запах на вашем планшете. Мало того. В запахе вашего планшета есть запахи многих сайтов, с которыми он соприкасался, и информация об этом может остаться на любом из сетевых коллекторов, собирающих такие данные. Особенно, когда сайты и девайс специально обнюхивают и опыляют друг друга. Когда электронная ищейка берет след, она первым делом просеивает все метазапахи, связанные с интересным ей информационным объектом. Но здесь сравнение с собачьим носом уже начинает хромать. Метазапахи не так подробны, как их физические аналоги. Иначе для их хранения пришлось бы создавать вторую сеть. Они минималистичны. Потрись рядом с разнюхой. Означало, что Мара хочет пометить моим мета-запахом каждую из работ, которые она посылала меня исследовать. Ей не нужно было мое мнение. Ей нужно было, чтобы я потерся и оставил след. А он в защищенных системах остается при каждом копировании. Но зачем? Какой ей прок от того, что в инфо-ауре Турбулент 2 или 12-го подвига останутся мои отпечатки? Я думал про это не одну ночь, дорогой читатель. Структура этого фразеологизма позволяет мне ни на миллиметр не отклониться от правды, даже следуя литературному приему. Но в голову мне так ничего и не пришло, кроме одного. В следующий раз, когда она пошлет меня тереться и разнюхивать, я так и сделаю, только в обратном порядке. Тщательным образом обнюхаю тот предмет искусства, на который она меня сориентирует, а потом уже начну о него тереться, делать копии, анализировать и так далее. С -с -с, читатель, Мара ничего не должна знать.